Эпилог. Коленька, только далеко не уходи. Скоро обед. «Ладно». Он повзрослел. Он много занимался с логопедом, научился говорить чисто, правильно, но так и остался немногословен. Коленька — это его новое имя, прежнее Купренька, показалось его новым родителям странным, неподходящим. Да и потом оно могло напомнить Коленьке о прошлой жизни, а неправильная жизнь не такое, о которой следовало забыть. Вот они и переименовали мальчика в Николая. Николай Вячеславович. Звучит неплохо. Правда, так только в документах. Купринка откликался только на Коленьку. Остальные варианты нового имени — Николай, Коля — ему казались какими-то чужими. Коленька прижался к забору грудью и стал смотреть в сторону своего старого дома. Он делал это каждый день, сам не зная почему. К тому же дом тот не был виден отсюда. Он где-то там, наискосок, через две улицы. Но от него словно шли какие-то вибрации, словно что-то манило Коленьку, в этот момент опять становившегося купринькой. Один раз... Он решился и сходил таки к дому бабы Зои. Старая изба покосилась, почернела от времени. Вокруг нее буйно разрослась трава и борщевик к негодованию соседей. Деревенские ребятишки разбили почти все окна камнями, а пристройка и вовсе рухнула. Хорошо, что хозяйка всего этого не увидит. Коленька постоял с минуту напротив дома. Внутрь войти не решился. А надо ли? Представил себе, как он поднимается по ступеням крыльца, проходит по коридору, что когда-то называл за дверьем, попадает в дом. А вдруг его чрево вновь засосет в себя мальчика. Засосет и не отпустит никогда больше на свободу. По старой памяти. Бабы Зои ради исполняя ее заветное желание держать Купринку в неволе до конца его дней. И стало Коленьке так жутко, так жутко, что он бежал от бывшего своего дома, не оглядываясь, пока не очутился в своем новом жилище, не захлопнул за собой дверь, не закрыл ее на засов. И больше он к дому бабы Зои не возвращался но тот все равно стоял перед глазами, пугал кривизной и разбитыми окнами. И манил, манил беспрерывно, как чудовище манит в свое логово беззаботного ребенка, а потом хап и съест, не подавится. «Коленька, давай скорее, суп остынет!» Новая мама, первая мама, Лена стояла на крыльце и махала Коленьке полотенцем. Вероятно, тем самым, с помощью которого снимала с плиты суп. Конечно, она Коленьке на самом деле не мать, а, по сути, бабушка. Но к чему вся эта путаница? Мальчику нужна мама. Вот Елена ею и стала. Документы на усыновление им оформили быстро и даже разрешили забрать мальчика сразу, не отправлять в детдом в ожидании окончательного решения. Оно и хорошо. А то затянулось бы все. Не на один месяц. Мальчик, по сути, без рода, без племени, без документов. По бумагам он даже не родился. Да и не было у него никаких этих бумаг. Вот и ломали головы сотрудники ведомств, думая, как бы правильнее нового, не такого уж и маленького уже человека зарегистрировать. Что-то там накрутили, где-то навертели, и вот он настоящий гражданин, со свидетельством о рождении, с Нилсом и пропиской в новом доме. И с новыми родителями, разумеется. То, что Купринка, внук Елены и Славы, баба Зоя рассказала перед самой смертью. Она настала почти сразу после того, как увезли ее на скорый, как забрали у нее мальчика. Лишили единственной отрады и смысла жизни. Не выдержало сердце старушки разлуки. Впрочем, и без того баб Зоя была плоха. Несколько дней в лесу не могли не сказаться. Но не стала уносить Зоя на тайну в могилу. Вызвала к себе Марью, а та зачем-то прихватила с собой Ларису Анатольную из пеки. То была предсмертная исповедь бабы Зои. Рассказала она женщинам все, как увидела Анин грех, как совершила свой. Марья хотела было вывалить на Ильинешну весь свой гнев, все свое негодование по поводу того, как та поступила, распорядившись жизнью младенца на свое усмотрение, как та потом относилась к мальчику, как растила его неправильно, как мучила его, Сама того не замечая. Да сдержалась. О мертвых говорят только хорошее или ничего. А об умирающих всегда молчат. Елена и Слава поначалу не знали, Как реагировать на сию новость. Как радостно, что объявился внук, родная кровь, продолжение рода. Как горестно узнать о поступке своей дочери. Столько лет было потрачено на то, чтобы перестать думать и гадать, как Анна очутилась в этом треклятом пруду. Почему утонула, сама ли? А теперь вот новые подробности. Беременность, ребенок, выброшенный на помойку. Анна, что с тобой случилось? Уж не из-за ребенка ли ты покончила с собой? Горе ты горькое. Отчего не пришла к отцу, к матушке? Отчего не рассказала о своем несчастье, которое на самом деле счастье великое? Неужели не поддержали бы тебя? Неужели не позаботились бы и о тебе, и о младенце твоем? Эх, Анна, Анна что же ты наделала? Кабы не глупость твоя, жили бы сейчас счастливо все вместе. Мать твоя, отец твой, сын твой, да ты сама. А теперь я тебя не воротишь, и Коленька только сейчас нас обрел. Впрочем, обрел и то хорошо, и то ладно. Слава пододвинул внуку, сыну, тарелку с хлебом. Горбок чесноком натер. Если вдруг хочешь. Коленька чуть улыбнулся и кивнул. Спасибо и принялся шумно хлебачи. С этим, конечно, намучились. Первое время Коленька уставлялся на тарелку, словно видит такое впервые. Боялся взять в руки ложку, чего-то ждал. — Ну же, ешь, — просила Елена. — Суп не горячий. Но Коленька не ел. Потупил глаза, схватился руками, обстал. — Не хочешь? «Хочу!» — ответил мальчик. «Так почему же не ешь?» — удивилась Елена. «Жевать!» — тихо сказал Коленька. Минут десять потребовалось на то, чтобы выяснить, что Коленька не умеет есть сам, что все ему нужно пережевывать. Слава невольно поморщился. Елена всплеснула руками. «Бог ты мой! Да ты ж большой уже!» Что ж я тебя, как галчонка, должна кормить? Нет, так дело не пойдет. И пришлось учить коленку есть, прям как малого ребенка. А как выучился, так стал есть быстро, шумно, словно торопился закончить до того, пока не отнимут еду, не превратят в кутью, не начнут заталкивать насильно в рот. Пусть никто так делать и не собирался. Слава ласково смотрел на Коленьку. Торопышка какой! Впрочем, только с он и был тороплив. Во всем остальном мальчик был неспешен, скорее мечтателен. Мог, например, засмотреться на травинку и не отрываться от нее полчаса. А если по той жук какой ползает, то и того дольше. Любил лечь на землю и смотреть, смотреть, смотреть в небо без конца. Мать его, настоящая мать Анна, такой не была. Та в детстве много бегала, смеялась, быстро отвлекалась. Коленька не такой шустрый, хотя глаза... Глаза Анечкины, большие, добрые, смышленые. Больше сходств с погибшей дочерью во внуке слава не находил. Да и к чему оно? Была Анна. Теперь вот вместо нее Коленька. Два разных, хоть и родственных человека. Незачем их сравнивать. Но эти глаза все же. А ведь хотели девочку, бантики, ресницы длинные. Вот тебе вместо бантиков парень. Получите, распишитесь, но как-никак родная кровь. Наследничек, настоящий, по полному праву. И грустно на него сейчас смотреть, и отрадно. Грустно, что вместо положенного деда стал отцом. Грустно, что мать настоящая Анна не сидит сейчас рядом, не ворчит на коленку за то, что тот хлюпает громко. Грустно, что прошли мимо них бессонные ночи. Первые шаги, первые слова. Первая самостоятельная ложка супа вон досталась как-то случайно. Отрадно, что все же Коленька здесь, с ними, жив и уже здоров. Как бы ни поступала с ним баба Зоя, она все же его спасла. Заодно это стоит быть ей благодарной. Слава присек конфиску что принялась было разносить по деревне слухи, выдумывая, как Зоя Ильенишна издевалась над мальчиком. Там наросло так, что старушка уж ванниной смерти повинна стала. Уже и повитухой ее сделалась, уже и роды приняла, уже и столкнула девушку в пруд, а мальчонку себе прибрала. И держала его потом чуть ли не в клетке. Нельзя так были Не таковая она. Встретил Слава Анфиску в магазине, посмотрел на нее строго и коротко сказал, хватит. И так грозно вышло, что и пояснять не пришлось, чего хватит, и повторять дважды тоже не понадобилось. Коленьки устроили комнату в бывшей Аниной. Оказалось, что гораздо легче вынести вещи дочери ради удобства нового человека. Кое-что решено было оставить. Плюша, увы, медведя. Вдруг и Коленька будет крепко обнимать его по ночам, чтобы тот уберег от подкроватных монстров. Так в своем детстве делала Анна. Теплые носки для того редкого морозного зимнего утра, когда и Елена, и Слава проспят долго и не успеют растопить печь, разогреть дом. Фотографию юной Анны. Пусть пока просто девочка Аня стоит рядом с сыном, а всю историю ему расскажет, когда мальчик вырастет. Все остальное, но кроме подушек, пододеяльников, простыней и прикроватных ковриков, отправилась на чердак. Выкинуть жалко, отдать кому уже поздно. Коленька, правда, повел себя странно, когда его подвели к распахнутой двери комнаты и сказали «Вот тут». Теперь будешь жить. Мальчик чуть нахмурился, посмотрел прямо в глаза Елене, затем Славе, увидев, что тени врут, вздохнул, прошел в комнату, открыл шкаф, залез в него и закрыл дверку. Елена со Славой непонимающе переглянулись. Елена распахнула шкаф, села перед ним на корточке, взяла Коленьку за руку и спросила, «Ты чего это?» Коленька хмуро смотрел в стенку шкафа, руки не убирал. «Может, ты устал?» ласково спросила Елена. «Давай я тебе кровать расстелю. Отдохнешь». Она встала, откинула с кровати покрывало, приподняла одеяло, похлопала рукой по матрасу. «Давай, ложись». Коленька недоверчиво взглянул на Елену, еще недоверчивее на кровать медленно вылез из шкафа осторожно прикрыл дверку не менее медленно забрался на кровать и замер пойдем не будем ему мешать предложил слава парню отдохнуть надо это надо же у него теперь своя кровать и шкаф в котором постепенно поселились его рубашки футболки штаны а не сам коленька свой стул свое зеркало в нем теперь жил не вихрастый а вполне себе неплохо причесанный паренек впрочем коленька уже знал что это он сам чай не маленький уже теперь по утрам его будили ласковыми словами а порой даже поцелуями в лоб или щеки. Теперь он мог гулять в задверии сколько ему захочется. По ночам вот только одному не велели ходить. Но это ничего, это можно пережить. И мыться, оказывается, не так и больно. С папой Славой, в бане и мягкими мочалками. Таковые на свете имеются, да. И телевизор можно смотреть. Здесь никто его не завешивал. Правда, мама Лена ругалась, если возле него долго торчать. Вот только собак, рвущихся на цепи, Коленька обходил стороной. Ужасно боялся. Но не собак. Тех он не страшился. а звенящей цепи и ошейников с шипами. Текст читала. Ксения Бржизовская